Где-то на территории Федерации Нивей, главный храм Ордена. Прибыв на территорию Арияне, где находился главный храм Ордена, Кара сразу же поспешила к своему отцу, который, выслушав ее, сразу же созвал совет магистров, а ее дед поднял по тревоге всех имеющихся на планете рыцарей. Войдя в главный зал, где уже собрался совет ордена, девушка поклонилась присутствующим и молча стала ждать. — Что это у вас за меч? — один из магистров не смог сдержать своего удивления. — Сюда нельзя вооруженным. — Я бы хотела, чтобы магистр Саюр проверил ментоматрицу его бывшего хозяина, — звонко и четко произнесла Каара, понимая, что таким образом может вызвать огонь на себя, но выбора у нее не было. А этот магистр, которого она назвала, считался лучшим преподавателем Академии Ордена. Названный ею магистр медленно поднялся и подошел к ней. Настраиваясь на считывание, он осторожно прикоснулся к лезвию меча. Резкий крик и одергивание руки от клинка переполошили всех присутствующих. «Это черный креат. Очень сильный, магистр не меньше», — уверенно произнес магистр Саюр, и тот же спросил у виновницы происходящего, «Где ты взяла этот меч?» В ответ девушка просто сняла кусок шкуры, намотанный на рукояти меча. Гробовая тишина была ответом. Потом началось. «Это же меч магистра Иринура!» Отошедший от первого шока магистр Саюр выхватил меч из ее рук. «Но это невозможно. Я вижу только след магистра!» — Это он черный креат. Но как он стал магистром? — А это самое время спросить у его учителя, верховного магистра ордена Йори Ренура, — проговорил уходящий в зал с обнаженным мечом магистр Крат Сорнак. Вместе с ним вошел его сын, магистр Трос, следом за которыми в зал стремительно вошло еще около сотни рыцарей, которые, обнажив мечи, окружили магистров. — Что происходит? Магистр Сайор не зря был лучшим преподавателем Академии, и он сумел сохранить спокойствие и в этой критической ситуации, в отличие от некоторых магистров, попытавшихся схватиться за мечи. «Объяснитесь, магистры!» «По нашим данным, уже более 700 лет орденом руководят черные креаты», Четкая и громко произнес дед Куары. «И здесь их хватает тоже. Теперь этому пришел конец». Восемь магистров буквально взвыв попытались выхватить клинки и броситься в бой. Сверкнули клинки. Верховный магистр ордена Юрий Ренур напряженно ходил по своему кабинету. Все его ощущения кричали об опасности, но он в упор не мог увидеть и понять, что именно могло ему угрожать в кабинете Верховного магистра ордена. Неужели кто-то из его учеников достиг такого уровня, что может решиться на смещение главы ордена. Но кто? Единственный, кто был настолько силен, так это был магистр Иринур, и тот в скором времени должен был отправиться в последнее путешествие. Йори собирался дать ему задание, из которого тот не должен был вернуться. Но угроза возникла и назревала именно сейчас. Но где? Он сел в свое кресло и раздраженно дернул шнур секретаря. — Слушаю. Перед ним возникла склоненная фигура неизменного креата, у которого-то и имени не было. — Секретарь и Но то, чего у него было не отнять, так это то, что он всегда был в курсе происходящего в Ордене. Как у него это получалось, сказать никто не мог. — Есть что-то новое? — глухо спросил у него магистр. — Что-то происходит, я беспокоюсь. — Да, Верховный. Объявлен созыв Верховного Совета Магистров. Подойдя прямо к нему, стал на ухо шептать секретарь. Объявили, что среди них черные креата. Даже нашлись доказательства. «Уже убиты ваши ученики, практически все, и группа магистров уже направляется сюда, за их учителем. За вами. Как они узнали?» Магистр хотел встать, но резкая боль, вонзившаяся ему в сердце, со спины толкнула его на стол.